Наконец он обратил внимание на ее слова. «Ее голос слаб», — подумал он. Но весь ее властный характер чувствуется в интонации. Она понижает голос, чтобы не раздражаться. «Кто там?» — спросил он кротко. «Адвокат. Он ждет, чтобы вы подписали апелляцию. Я не буду апеллировать». «Как? Вы не будете апеллировать?» — сказала она, вскочив и засверкав глазами. — Но почему же? Скажите, пожалуйста. — Потому что сейчас я чувствую мужество умереть с достоинством, не вызывая насмешек. А кто мне поручится, что через два месяца, после долгого заключения в этом сыром каземате, я буду в таком же хорошем настроении? Мне предстоят еще свидание со священниками, с отцом. Это теперь для меня самое неприятное на свете. надо умирать это непредвиденное сопротивление пробудило все высокомерие матильды ей не удалось повидать аббата бата до того как открыли впуск в каземат вся ее ярость излилась теперь на жульена она обожала его а между тем целую четверть часа она ругала его за скверный характер себя за то что полюбила его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 Матильда все продолжала ораторствовать. «Впрочем, нет», — сказал он. «Я не буду апеллировать». Приняв это решение, он задумался. Нарочный привезет газету, как всегда, в шесть часов утра. В восемь часов, когда господин Дереналь прочтет ее, Элиза, войдя на цыпочках в спальню, положит ее на постель. Она проснется позже». читая, вдруг насторожится. Ее хорошенькая ручка задрожит, она дойдет до слов «в десять часов и пять минут он перестал существовать». Она заплачет горькими слезами, я ее знаю, хоть я и хотел ее убить, все будет забыто. И особа, которую я намеревался лишить жизни, одна только и будет искренне оплакивать мою смерть. «Да». Это антитеза, подумал он. И все время, пока Матильда продолжала свою сцену, он думал о госпоже де Реналь. Бессознательно, даже отвечая по временам на вопросы Матильды, он не мог оторваться от воспоминаний о спальне в Верьере. Он видел бизансонскую газету на стеганом оранжевом одеяле. Он видел, как сжимает ее белая рука, как плачет госпожа дереналь следил за каждой слезинкой, катившейся по этому очаровательному лицу. Мадмуазель де Ла Моль, ничего не добившись от Жульена, позвала адвоката. К счастью, это был бывалый капитан итальянской армии 1796 года, товарищ Мануэля. Он пытался переубедить осужденного. Жульен из уважения к нему объяснял свои доводы. «Конечно, можно согласиться с вами», — сказал, наконец, Феликс Вано, так звали адвоката. «Но у вас есть еще три дня для апелляции, а мой долг — навещать вас ежедневно. Если бы под тюрьмой через два месяца открылся вулкан, вы были бы спасены». «Да вы можете умереть еще и от болезни», — прибавил он, посмотрев на Жульена. Жульен пожал ему руку.